Глава 15 Пожелания с последствиями. Разумеется, рано утром Татьяна поспешила проведать пациентку. Обнаружила, что она жива, явно чувствует себя пободрее. Отправилась за едой для неё и едва не столкнулась с Соколовским, который как раз вышел из своего кабинета и направлялся ей навстречу. «Доброе утро», — поздоровалась вежливая Таня. «Точно добрая». «Кошмары не снились», — улыбнулся Филипп. «Нет, но ещё могут», — серьёзно ответила Татьяна. «Да ладно вам! Ничего такого страшного не случилось», — сообщил ей Соколовский. «Кстати, у меня хорошие новости по поводу неместого». «Вы нашли в сундуках ингредиенты для его противоядия», — обрадовалась Таня. «Почти все. Осталось две травки, но они должны быть собраны в конце августа». Но это всё равно удача. Каргана мешала там такого, что без этих сундуков мы бы точно не избавили бедолагу от ночных крыльев. А теперь есть конкретный срок его избавления. В конце августа уртиан травки соберёт, отвар настоится в течение недели, и можно будет им воспользоваться». «Я очень рада». «Так, а теперь что вы скажете о состоянии нашей гостьи?» Сокол кивнул на дверь, за которой была голубка. «Слабенькая, конечно, но, насколько я могу судить, ей лучше». «Отлично. Надеюсь, она скоро сможет показаться в своем настоящем виде». «Погодите. Так она не такая, как в и крамишь?» — удивилась Таня. «Однозначно нет. Она девушка, человек, но с некими родовыми особенностями». Татьяна молча покосилась на начальство. А сокол, припомнив ее особенность, задавать как можно меньше вопросов, усмехнулся. «Если накормите завтраком, я вам расскажу об ее особенностях. А то всю ночь разбирал эти проклятые сундуки, так что даже слегка подустал». «Конечно, накормлю». Таня кивнула на проход в собственную кухню. «Проходите, пожалуйста». Впрочем, Филипп уже и так вполне уверенно вошел на кухню, И вольготно расположился на диванчике, бестрепетно отодвинув в плед Терентия. «А где наш болтливый кот?» «На крыше». Таня прикинула, чем кормить начальство, уточнила про омлет и водрузила на плиту сковороду. Он заявил, что помогает весеннему настроению окружающих. «Своей какофонией?» — рассмеялся Филипп. «Впрочем, ему есть в кого, поверьте, Танечка». Когда по весне поёт его предок, это на порядок труднее переносить, и ведь абсолютно ничем его не заткнуть. Он откинулся на диванную спинку, всем своим видом демонстрируя тот факт, что у него доброе утро, отличное настроение и вообще всё расчудесно. Татьяна вспоминала ночные приключения и невольно задавала себе вопрос, «Что же такое было в жизни этого человека?» если он, похоже, вообще не воспринимает тот кошмар как нечто страшное или трудное. «Не надо так ежиться», — рассмеялся Соколовский, когда перед ним возникла тарелка с пышным омлетом. «Эти сундуки, конечно, не очень приятная штука, но отнюдь не самое страшное из того, что могло бы быть». «Я вообще ничего не сказала», — вздохнула Таня. «Да я и так все вижу». «Напугал я вас?» «Напугали. Отпираться смысла не было». «А хотите узнать, зачем все это было?» «Еще бы». «Хорошо, тогда слушайте». Филипп умел красиво есть и при этом увлекательно рассказывать, так что воспользовался этим талантом в полной мере. Когда-то, несколько столетий назад, жила была в этом мире одна девушка. Жила в деревушке около странноватого леса куда ей так же, как и всем деревенским, заходить строго запрещалось. Но, разумеется, этот запрет сплошь и рядом нарушался. «У нас же народ любопытный, хлебом не корми, дай поинтересоваться. А что будет, если я пойду туда, куда нельзя, и что-нибудь там сделаю?» Филипп с благодарностью принял чашку кофе, поданную ему, и продолжил. «Короче говоря, несмотря на то, что деревушка была окружена лесами, Именно в запретном было больше всего грибов и ягод. Вот девица туда и отправилась. Вошла обычной, а вышла... Не совсем такой, как была. А всё из-за того, что услышала она в том лесу, как кто-то плачет. Вот и отправилась на эти звуки. Обнаружила одну крайне пакостную штуку — мизгирью сеть. Это такая ведьмовская паучья сетка — К которой прилипает все, что ее касается. Тогда в нее попалась лесная голубка. Вот она-то и плакала. Девушка, которая ее нашла, оказалась доброй и нетрусливой. Голубку пожалела и решила ей помочь. А еще не глупой. Уточнила, не знает ли говорящая птичка, как именно это сделать. «Птица знала?» предположила Таня, которая была далека от того, чтобы недооценивать птиц. «Еще бы!» — усмехнулся Соколовский. «Прекрасно знала. Это вообще такая интересная птичка. Но мы сейчас не о ней, а о ее взаимодействии с той девушкой, которая ее спасла. Он отдыхал и чувствовал себя исключительно приятно. Вот и рассказывал подробно. А почему нет? Татьяна — человек надежный. История не из тайных. А знание — это его доверенному лицу точно пригодится». Итак, наша героиня потратила прилично времени на то, чтобы выполнить все инструкции птицы, и в результате ее освободила. Между нами каждая перышко отклеивать, и да еще так, чтобы самой не вляпаться в мезгирью сеть, то еще удовольствие. Так что голубка, освободившись от сети, решила девушку наградить и дала ей подарок — светлое пожелание. Да не просто какое-то, а от души. Я дословно не уточнял, но суть была в том, что добрая девица теперь по собственной воле может становиться Голубкой, причем это передается и ее потомкам женского рода, у которых будет ее доброта и отзывчивость. Уго, Я и не знала, что такое может быть!» — изумилась Таня. «Еще как может! Но и это еще не все!» Голубка провисела в сетях долго, измучилась уже, и жизнью успела попрощаться, так что ее благодарность этим не ограничилась. Соколовский задумчиво покосился на пустую чашку, которую внимательная Татьяна тут же поспешила наполнить. «Спасибо, Танечка», — улыбнулся он. «Так вот», — голубка пожелала еще кое-что. «За кого бы ни вышла девушка замуж, ее муж станет очень богатый и успешен». И это качество тоже передавалось вместе с голубиным оперением. Таня прищурилась. Почему-то в голосе начальства было явственное сожаление. А почему? э э и это плохо?» «К сожалению, да», — пояснил сокол. Голубка кое-что забыла уточнить. А может, просто не поняла, во что втравила бедняжку. Он пожал плечами, словно изумляясь наивности птицы, и продолжил. Нет бы ей добавить, что богатым и успешным делается только тот, за кого девушка выходит замуж по любви и в согласии, да с условием, чтобы он тоже любил свою жену. Вот тогда и проблем бы не было. Ой, Татьяна наконец сообразила, в чем были сложности с этим пожеланием. И осторожно уточнила. То есть любой кто станет мужем, внучки, правнучки, прапраправнучки и так далее той девушки-спасительницы, при условии, что потомкам унаследован характер и возможность превращения в голубку, станет очень богат? «Именно, и не просто очень богат, но еще и крайне успешен. Представляете, какая засада!» «Мамочки, да за ними же наверняка охота шла!» «Точно, в яблочко!» — согласился Филипп. Первая девушка устроилась очень неплохо. Она пришла домой, рассказала о подарке. Разумеется, ей не поверили. Тогда она продемонстрировала превращение в голубку, и это впечатлило того, в кого она была влюблена. Хорошо еще, что голубей тогда воспринимали позитивно. Если бы превращалась в кого-то другого, выгнали бы из деревни, решив, что она ведьмой стала. Но так все обошлось. Она вышла замуж. А дальше у ее мужа дела пошли в гору так стремительно, что родичи волей-неволей поверили в правдивость слов девицы. Так что, когда у нее родилась дочка, к ней стали присматриваться. Материн характер у нее или нет. Сами понимаете, деревня. Секреты утаить невозможно. Так что соседи, в конце концов, проведали о тайне голубки. «Дочке тоже повезло?» «Первой да». А вот вторую уже выкрали и замуж взяли увозом. Просто схватили в охапку, закинули в сани и дёру. А когда выяснилось, что даже при таком способе выхода замуж муж всё равно становится богачом и влиятельным типом, то дочкам этого рода стало жить трудно. «Это уже не дар получается, а проклятие какое-то», — выдохнула Таня. «Такое частенько бывает на самом-то деле», — пояснил Сокол. «Благими намерениями. Сами знаете, что вымощено». Таня кивнула, а потом спросила, «И как же они выходили из положения?» «Деньгами, Танечка, деньгами. Любой отец такой дочери становится отчаянно богатым и влиятельным, поэтому чуть ли не крепости выстраивались, чтобы дочек прятать, нанимались воины для охраны. Короче, сплошная головная боли метания». Так было до революции, а после нее и осталась всего одна ветка той семьи. Богатство тогда было слишком опасной штукой. Вот к этой ветке и принадлежит наша голубка. Ее мама, насколько я понял, сумела выйти замуж по любви. Дочка у них единственная. Больше, кажется, детей нет. Собственно, я вообще не знал, где они сейчас живут. И без этого хватало чем интересоваться. Но некоторое время назад на меня вышли родители-голубки и попросили найти их дочь. Вы же помните, что у меня детективное агентство? «Помню, конечно». Вот туда они и обратились. Это семейство с птицами ладит приотлично. Новости обо мне уловили. А когда возникла необходимость, сразу про это вспомнили. Мне-то проще объяснить, что происходит и в каком виде их дочь может быть. «Да уж». «Полиции такого не расскажешь. Но сейчас вряд ли в это свойство поверили бы. Так зачем же её украли?» «Для того, чтобы замуж продать», — пожал плечами сокол. «Я не знаю, как именно Егишна выследила, где теперь живёт это семейство и как выманила голубку, но то, что держала она её именно с этой целью, не сомневаюсь». «Продать?» — изумилась Таня. «Конечно. Вы поймите, к знающим старушкам ходят отнюдь не только женщины. Некоторые мужчины этим тоже весьма увлекаются. Некоторые так вообще советуются по любому поводу. Так что если к карге пришел какой-нибудь бизнес-неудачник и посулил огромные средства, если она ему поможет разбогатеть, то такому уже несложно поверить и в жену, которая приносит удачу и приманивает деньги». «Кошмар какой!» Ужаснулась Таня. «Ещё бы!» «Так за ней скоро родные приедут?» «Нет, пока погодят. Дождутся, когда она сможет им рассказать, кто именно её сдал. Если знает, конечно. Ну или, по крайней мере, хоть какие-то подробности сможет рассказать». «Да, наверное, глупо её вести туда, откуда недавно украли. Пусть похитительница и исчезла, но мало ли кто ещё о ней теперь знает». Задумчиво протянула Татьяна. «Вот именно. Сюда ни один похититель не проникнет. Так что они за дочку спокойны. А вот слабое звено в охране им найти надо непременно. И даже без относительно похищения. С большими деньгами жить, имея за спиной предателя, это очень опасная затея». «То есть это пожелание по поводу денег до сих пор работает?» «И еще как». «Отец Голубки весьма и весьма состоятелен». Татьяна только головой покачала, представляя, насколько непросто быть родителями дочери с такими способностями. «Да, им трудно», — согласился Соколовский. «Так что Голубка еще побудет у нас. В каком виде, не знаю, сама решит». Он допил кофе и поднялся из-за стола. «Пойду неместова порадую, раз уж стало понятно, что его проблемы решаемы». Да, к сожалению, не моментально, но все равно это уже не так страшно. Таня после ухода начальства некоторое время сидела в глубокой задумчивости. И кто бы мог подумать, что мы столько всего не знаем в нашем мире. Но девочки то как повезло. Если бы Филипп Иванович не поторопился, она бы точно не выжила. Таня собиралась на работу, радуясь, что сегодня в рану надо в институт ко второй паре. Значит, он может поспать подольше. И тут в кухне появилась Шушана. «Танечка, там Голубка девушкой стала. Только вот сидит на полу и плачет. Да так горько. Сходи ты к ней, поговори». Разумеется, Татьяна поспешила в гостиничный номер, куда поселили Голубку. В коридоре было довольно активное движение. Куда-то торопился Гудини, деловито волоча за собой длиннющий кусок водосточной трубы. С подоконника за ним наблюдала тишуна, озадаченно потирающая нос. С первого этажа доносился шум, свидетельствующий о том, что там происходит новый раунд обучения воронов-уборщиков. Из комнаты Ивана, который уже отправился на работу, выдвинулись пылесос и Карина, которая толкала его ногой. Над головой пролетела сова. Видимо, что-то где-то надо перенести. А в приоткрытую коридорную форточку ворвался весенний мяфтерентия. «Гостиница прямо-таки полна впечатлений», — подумала Таня, осторожно постучавшись в дверь номера голубки. «Знала бы она, что в ближайшее время этих самых впечатлений будет на порядок больше».